Предзимние лекарства. Лечебные свойства фруктов и ягод. Промчалось долгожданное лето, солнечными днями, теплыми дождями, красивыми рассветами и закатами. И вновь на пороге осень. Как же не хочется кутаться в теплую одежду и провожать короткие вечера. А еще нужно успеть порадовать себя вкусными ягодами и фруктами. Где их взять в предзимье? Представьте, есть такие ягоды и фрукты, которые появляются на нашем столе в холодное время. Причем содержат они очень полезные витамины и микроэлементы. С ними вас познакомит, а заодно поделятся некоторыми рецептами кандидат медицинских наук, врач-терапевт Тамара Ивановна Баркунова. Гранат. В республиках Средней Азии, на Кавказе, в Крыму и в других южных регионах нашей страны выращивают многочисленные сорта граната различающиеся по цвету и размеру плодов. Встречаются небольшие, размером с куриное яйцо, но бывают и великаны, достигающие веса 700-800 граммов, имеющие сладкий, кислый или кисло-сладкий вкус. Каждое гранатовое дерево ежегодно дает 2-3 сотни плодов. Собирают их осенью, в октябре-ноябре, в сухую погоду и хранят в специальных прохладных помещениях, плодохранилищах. В течение нескольких месяцев. Целебными свойствами обладают как плоды, так и кожура, корни и кора гранатового дерева. Они содержат растительные белки, жиры, углеводы, большой набор витаминов, органические кислоты, фитонциды, пектины и так далее. Препараты из граната назначают при заболеваниях сердца, ишемии, гипертонии, при истощении, малокровии желудочно-кишечных расстройствах, гастрите с нормальной и пониженной секрецией, панкреатите, воспалении поджелудочной железы, при болезнях печени, гепатите, циррозе и так т.д. Сахарном диабете, геморрое, дерматите, воспалительных кожных заболеваниях, бронхиальной астме, при инфекционных недугах, малярии, ангине, острых респираторных заболеваниях, гриппе а также при алкогольной интоксикации, при лечении облучением, для улучшения аппетита. В пищевой рацион в сезон советую включать свежие плоды граната в чистом виде по 350 граммов за один прием в течение суток или как составляющую часть при приготовлении салатов, десертов, напитков, приправ для рыбных и мясных блюд. Рецепт салата с сельдереем, яблоками и гранатом. Нам понадобится. 40 граммов клубни сельдерея, 45 граммов свежих яблок, 10-15 граммов грецких орехов, 30 граммов зерен граната или 20 мл свежевыжатого сока, 10 граммов петрушки, 30 мл обезжиренного йогурта, 20-25 граммов меда. Очищенные клубни сельдерея и яблоки измельчить на крупной терке, добавить измельченные грецкие орехи, смешать йогурт и мед. Заправить блюдо и посыпать петрушкой и гранатом. Все перемешать, подавать в салатнице. Можно вместо зерен граната использовать при приготовлении сок. Смешать его с медом, йогуртом, заправить салат и посыпать сверху петрушкой. Свежевыжатый сок рекомендуют пить по 100-150 мл 3 раза в день за 40 минут до еды в течение 2-3 месяцев. В сезон хорошо провести два курса лечения. Не забывайте при этом следить за стулом, так как гранат вызывает запоры. Рецепт гранатового коктейля. На 200 мл напитка нужно 50 мл гранатового свежевыжатого сока, по 20 мл виноградного березового соков, 20 мл ванильного сиропа, по 1-2 штуки корицы и гвоздики, на кончике чайной ложки измельченного имбиря, 1 чайную ложку лимонного сока, белок одного яйца, 8 зерен граната. В горячий ванильный сироп добавить указанные пряности, сок лимона, закрыть крышкой, настоять 1 час. Затем процедить и смешать с гранатовым и березовым соками и охладить. Смесь налить в высокий стакан и украсить взбитым белком и зернами граната. Противопоказанием употребления гранатовых плодов является язвенная болезнь желудка и 12-перстной а также гастрит с повышенной секрецией. Кожуру граната заготавливают после созревания, а кору стволов – в период сокодвижения, корни – осенью. Сырье сушат под навесом или в сушилке при температуре не выше 60 градусов Цельсия. Хранят в матерчатых мешках 2 года. При сердечно-сосудистой патологии и желудочно-кишечных заболеваниях предлагаю воспользоваться следующим рецептом. Взять по 20 граммов измельченных плодов боярышника, кожуры граната и цветков ромашки аптечной, по 10 граммов измельченных плодов шиповника, цветков календулы лекарственной, по 5 граммов травы пустырника и измельченного корня валерианы. Все травы смешать, поместить в чистую сухую посуду с крышкой. Хранить в сухом, темном, прохладном месте. Одну десертную ложку трав залить 300 мл кипятка. В эмалированной кастрюле прокипятить на медленном огне 5-7 минут. Настоять 2-2,5 часа. Процедить. Принимать в теплом виде по 100 мл 2-3 раза в день за 30 минут до еды или через 1,5-2 часа после еды в течение полутора-двух месяцев. Затем сделать месячный перерыв. Провести 2-3 курса лечения. Груша. Груша известна с доисторических времен, созревает с августа по октябрь. Эта культура появилась в Греции более трех тысяч лет назад. В Россию пришла из Византии, а в Подмосковье ее стали разводить с XVI века. Плоды груши, содержащие витамины С, В, В6, сахара, пектин, органические кислоты, клетчатку, И другие полезные вещества и микроэлементы обладают противомикробным обезболивающим, закрепляющим, вируса нейтрализующим, мочегонным, жаропонижающим свойствами. Свежие фрукты применяют при почечных недугах мочекаменная болезнь, воспаление почек и так далее. Воспаление мочевого пузыря, цистит, злокачественные заболевания. При калитах, сопровождающихся поносами. В качестве десерта в сезон рекомендую принимать по 200 граммов. Рецепт салата из тыквы с грушей. Взять тыквы 100 граммов, груши 50 граммов, йогурта обезжиренного 50 миллилитров, две штуки грецких орехов. Тыкву очистить, удалить семена, а мякоть натереть на крупной терке. Грушу нарезать соломкой, смешать с тыквой, заправить йогуртом и посыпать измельченным грецким орехом. Рецепт грушевого лимонада. На 200 мл напитка нам потребуется 50 мл грушевого сока, 10 мл лимонного сока, 40 мл сахарного сиропа, 20 граммов сахара плюс 20 мл теплой кипяченой воды смешать и растворить. 100 мл минеральной воды. В приготовленный сосуд влить соки, сироп, размешать и добавить газированную охлажденную воду брусника в самый разгар осенней поры в северо западных районах нашей страны на торфяных болотах появляются красные брусничные поляны удивительно полезная ягода в совершенно разных видах моченом сыром в компотах и вареньях причем в качестве лечебного средства применяют не только ягоды но и листья брусники ягоды обладают общеукрепляющим действием регулируют работу гормональных желез Ее назначают при простудных заболеваниях, снижают температуру, при инфекционных заболеваниях, таких как корь, малярия и так далее Она эффективна также при лечении сахарного диабета. Целебные свойства ягод позволяют применять бруснику при гастрите с пониженной кислотностью, артрите обменного происхождения, подагре, а выраженный диуретический эффект позволяет использовать ее при заболеваниях почек, мочевого пузыря, печени, гипертонической болезни различных отравлениях диатезе отмечу что листья брусники лучше собирать ранней весной из под снега поскольку собранные в другое время они при сушке сильно буреют чернеют и уже становятся непригодными для медицинского использования сушить брусничный лист нужно в темном хорошо проветриваемом помещении лучше на чердаке после тщательной обработки подгнивших или изъеденных насекомыми листьев Листья растилают тонким слоем 1,5-3 см на бумаге или ткани, часто перемешивая, хранят сырье в темном сухом месте. Ягоды-брусники лучше мочить. Они могут спокойно храниться целый год, так как содержат естественный консервант, бензойную кислоту. Для этого ягоды необходимо перебрать, промыть под краном в дуршлаге, просушить, поместить на две трети в стеклянную посуду, Банки емкостью 1 литр, 1,5 литра, 3 литра. После чего залить кипяченой охлажденной водой. Закрыть крышкой и поместить в прохладное место, лучше в холодильник. Через 30-40 дней можно слить первый сироп и залить водой повторно. Повторить процедуру 3 раза. Сироп принимают по 1,3 стакана 3 раза в день. За 30 минут до еды. С добавлением меда по вкусу в течение двух-трех месяцев. А моченые ягоды хорошо использовать в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Свежевыжатый брусничный сок можно принимать по 50-70 мл с медом по вкусу три раза в день за 30 минут до еды. Курс 3-4 недели. Перерыв 10 дней. Курс лечения повторить. Рецепт почечного сбора. Взять по 20 граммов листьев брусники, кукурузных рыльцев и листьев березы. Все смешать, поместить в стеклянную банку с крышкой, хранить в темном и сухом месте. Одну десертную ложку смеси трав залить 500 мл кипятка, проварить 3-5 минут на медленном огне, настоять 1,5-2 часа, процедить, хранить в холодильнике. Принимать по 120-150 мл в теплом виде за 30 минут до еды. 3-4 раза в день в течение 4 недель. Перерыв 7-10 дней. В течение года хорошо провести 3-4 курса лечения. Хурма восточная. Хурма восточная созревает в ноябре. Ее плоды обладают противовоспалительными, антисептическими, тонизирующими, кровотворными и общеукрепляющими свойствами. Назначают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, малокровии. Ангине, пародонтозе а также при авитаминозе. Рекомендую принимать в свежем виде по 350 400 граммов за сутки, желательно в два приема. Желательно не натощак, а в виде десерта через 1 час после приема основного блюда. Сок хурмы получают из зрелых плодов после предварительного замачивания на 12-15 часов в воде с температурой 30-40 градусов или после размораживания, чтобы удалить горечь. Пить по 1,3-1,2 стакана сока 70-120 мл за 30 минут до еды, 3 раза в день. Можно добавлять по вкусу мед. Курс 2-3 недели, перерыв 10 дней, лечение повторить. Рецепт восточного щербета. На 150 мл напитка понадобится 70 мл сока хурмы, 25 мл лимонного сока, кофейного сиропа, 25 мл, 30 граммов мороженого, жидкие компоненты смешать, взбить в бокале, добавить замороженные фрукты на ваш вкус, сверху украсить шариком мороженого. Виноград. В ряду культурных растений виноградная лоза стоит на одном из самых видных мест, и уже не одно тысячелетие Человек занимается изучением этой благородной культуры. Высокая питательная ценность, отменный вкус, огромное разнообразие сортов выдвинуло виноградарство в число важнейших отраслей сельского хозяйства многих стран мира. Виноград с глубокой древности играет большую роль как диетический продукт с высоким лечебным эффектом. В ягодах этой сладкой лианы содержатся различные органические кислоты. Винное, яблочное, лимонное, щавелевая муравиная янтарная, фосфорная, салициловая, кремниевая и другие. Много сахаров, глюкозы, фруктозы, гликозиды, многодольфинин и дидольфинин. Дубильные вещества, микро- и макроэлементы. Калий, кальций, натрий, фосфор, магний, марганец, рубидий, бром, бор, йод, втор и так далее составляющие около трети элементов таблицы Менделеева. Виноград является богатым источником витаминов А, В1, В2, В6, В9, В12, С, ПП и так далее обладает высокой калорийностью. В современной медицине ампелотерапия, так называется винограды лечение, применяется при заболеваниях сердца, легких, бронхов, почек печени, подагры, истощение нервной системы, гипертонии, малокровии, эндокринных болезнях щитовидной железы. Виноград оказывает тонизирующее, бактерицидное, мочегонное, слабительное, патогонное, отхаркивающее и общеукрепляющее действие. Повышает тонус сердечной мышцы, снижает артериальное давление и уровень холестерина. Кроме того, поддерживает кислотно-щелочное равновесие в организме, улучшает пищеварение и обменные процессы, поднимает качество материнского молока. Целебными свойствами обладают и листья винограда, содержащие также, как и ягоды, большой набор полезных веществ. Настой из них применяют при полоскании горла, при ангине, кожных заболеваниях, дерматит, экзема. Применяют также в качестве аппликаций. Настой листьев винограда для полоскания горла. Одну столовую ложку сухих листьев заварить тремя мл кипятка. Настоять 30-40 минут. Процедить. Полоскать горло теплым раствором 2-3 раза в день, желательно после приема пищи, в течение 5-7 дней. Однако виноград имеет ряд противопоказаний. Его не рекомендуют принимать при ожирении, язвенной болезни, сахарном диабете, воспаление кишечника, энтероколите. Необходимо соблюдать следующие правила в период употребления винограда в сезон. Следует ограничить другие фрукты и овощи, исключить употребление спиртных напитков, так как они усиливают процессы брожения и могут вызвать расстройство кишечника. Ягоды винограда рекомендую принимать в свежем виде как самостоятельный прием пищи. И начинать нужно с малых доз, 200-300 граммов в сутки, затем увеличивать дозу и довести объем до одного 15 килограммов в сутки по 400-450 граммов на разовый прием. Курс полтора месяца в сезон. Кроме того, советую после того, как поели виноград, прополоскать полость рта щелочным раствором, чтобы сохранить эмаль зубов. Взять одну чайной ложки питьевой соды и растворить в 100 мл воды. Рецепт пюре из репы с виноградом. Нам понадобится репа 150 граммов, виноград 100 граммов, сливочное масло 15 граммов, сахар по вкусу. Репу мелко нарезать и потушить в масле до готовности. Остудить и добавить виноград, предварительно вынув косточки. Перемешать можно по вкусу подсластить. Рецепт коктейля. На 200 мл напитка нужно. По 50 мл гранатового и виноградного соков, 50 мл охлажденного нерастворимого черного кофе, 50 мл взбитых сливок, 50 граммов лимона. Все ингредиенты смешать в миксере или шейкере, подать в бокале, украсить долькой лимона. Конец статьи.